Барашовский переулок Проходил по Слободе барашей, шатерников, отвечавших за царские походные шатры. Он образует колено, выходя от покровки в Лялин переулок. Одна из двух церквей Слободы, введения в барашах, 1688-1701 годы, стоит у изгиба переулка, имеющего редкую и малоинтересную застройку XIX-XX веков.